Глава девятая «Гусеница по имени Лея вылупляется», — внезапно сообщил малыш. Сергей поспешно встал. «Прошу прощения», — пробормотал он. «Срочное дело!» — и исчез. Что-то энергичное билось внутри кокона, раскачивая его. И Сергей заворожённый смотрел на это зрелище, с трудом сдерживая себя, чтобы не вмешаться. Вот коричневая шероховатая поверхность треснула в нескольких местах, потекла противной зелёной слизь. В расширяющиеся трещины стало высовываться что-то липкое и непонятное. И вот уже появилась рука, с удорожными рывками пытающаяся расширить отверстие. Вот появилась голова дриады, волосы слиплись, глаза закрыты. Дёргаясь всем телом и извиваясь, словно всё ещё гусеница, она медленно выползала из кокона, а зелёная жидкость всё капала и капала на ветки и листья дерева. «Да». — думал Сергей, натаскивая листьев в то место предполагаемого падения дряды и пытаясь создать ей хоть какой-то первоначальный уют. «Жизнь во всех мирах не является таким уж благом. Недаром мастер так жаждал покоя», — вспомнил он почему-то Булгакова. «Вот тебе и пятый прокуратор, и уйди, всадник Понтий Пилат». В какой-то момент ему показалось, что она сейчас упадёт, и Сергей бросился к слизкой дряди, стараясь подхватить её, — Но Дриада, ничего казалось, не замечая, плавно стекла по кокону на кучу мягких листьев и замерла, свернувшись калачиком. И только ее худенькое тельце мелко подрагивало. Сергей замер рядом, не зная, что предпринять. Принести ей обмыть водой? Вдруг от этого будет только хуже. И он стоял и ждал, как в прошлый раз с рождением принцессы. И как и в прошлый раз, слизь исчезла почти на глазах. Сергей осторожно посмотрел между лопаток Дриады. «Да, это знак Леи». Ужасно сильно захотелось дотронуться до нее, прикоснуться к ее волосам, телу. Дряда вдруг резко распахнула свои огромные глаза, и Сергей непроизвольно вздрогнул, замерев с протянутой рукой. «Здравствуй, Лея!» — невольно произнес он внезапно голосом, и обнаженный Дряда вдруг став почти прозрачной, невероятным образом исчезла зеленого ложа. А Сергей неожиданно для самого себя вдруг исчез из мира леса. Место, где Сергей появился, было ему незнакомо. Быстро огляделся. Скальные своды, железная дверь. Похоже на темницу. Элора сидела в углу камеры на деревянном топчине. «Я снова невидимый», — сообразил Сергей, сильно взволновавшись. «Раз малыш его перенес, значит, Элоре угрожает серьезная опасность. И перемещение согласно договоренности было произведено без всяких предварительных вопросов». Дверь камеры с грохотом распахнулась. Вошла королева в сопровождении стражи. Элора стала сидеть. Королева скривилась. «Завтра тебя казнят!» — сухо произнесла она, присаживаясь на принесённой служанкой красивый резной стульчик и небрежным жестом руки отсылая всех вон. Элора продолжала сидеть, не шевелясь, глядя куда-то мимо своей величественной посетительницы, и только чёрные веки ресницы сомкнулись в две узкие неприступные щели. «Как у наложницы?» — подумал Сергей в который раз, невольно сравнивая двух этих девушек. «Или это такая чисто женская черта, общая для всех них?» «Что же ты так?» — вдруг вздохнула королева. «Так с тобой было хорошо, ты была такая уютная, честная, нежная, и вот на тебе перестала меня навещать». «Значит, это основная причина?» — слегка скривилась Элора, впервые посмотрев на королеву. «И это тоже!» — жестко ответила та. Элора промолчала, снова отвернулась. «А ты что думала?» — вспыхнула королева. «Я тебе кто? Фермерша с окраин? Что мне можно вот так запросто отказывать?» Королева в возмущении пристально осмотрела на Элору. Но та, повернувшись к своей тюремщице, спокойно не отводила взгляда. «Да еще и не один раз!» — добавила королева, беря себя в руки. Элора молчала. «И что на тебя нашло?» — снова спросила королева. «Что случилось? Этот самец сбил тебя с толку!» Элора снова промолчала, отвернувшись от королевы. «И что ты в нем нашла?» Но Элора по-прежнему не отвечала. «Да и нет его уже. Съели к норы. И что то выиграла?» Элора молчала. Глаз не было видно, королева поморщилась. «Покайся!» — почти простительно вдруг произнесла она. «И я тебя прощу!» Королева помедлила, пристально глядя на Элору. «И всё будет по-старому, а? Я же тебя люблю!» В её голосе неожиданно послышалась мольба, слёзы. Королева замолчала. Секунд через десять-пятнадцать Элора повернула голову. «Нет», — спокойно ответила она, отрицательно качнув головой. «Не хочу. Честно» мне это было неприятно и больше не буду никогда глаза девушки вдруг распахнулись во всю ширь сверкнув каким то дьявольским огнем и королева невольно отшатнулась дура была что согласилась процедила Элора. спасибо что хоть сейчас глаза раскрылись элора набрала воздух чтобы сказать еще что то резкое но вдруг передумала и замолчала отворачиваясь глаза ее снова превратились в две щели королева вспыхнула сильно покраснев от такого оскорбления «Тебя завтра казнят!» — снова повторила она. Элора молчала. Официальная причина провалила серьёзное задание — операцию с самцом, который обещал огромной благой перспективы. «А теперь, выходит, моё имя уже не сохранится в веках, так что ли?» Королева покраснела ещё больше. «Я здесь при спокойно переспросила Элора. «Сидел бы у меня в темнице, ничего бы этого не произошло», — жёстко ответила королева. «В темнице он у тебя и дня бы не просидел». «Казнила!» — равнодушно пожала плечами Лора. «До «Да тебя только сейчас и дошло по-настоящему, что ты потеряла!» «Дерзишь, советница!» — процедила королева, гневно раздувая ноздри, и от близки коптящих факелов мрачно забегали по черным стенам каменной темницы. «Контроль у малыша лучше получается!» Вдруг услышал он голос Сеи. «Да завтра точно ничего не случится. Предлагаю встретиться. И только вдвоем», — предложил Сей. «Когда еще у меня будет возможность поговорить с самим собой? А ты, по всему, очень скоро исчезнешь из нашего мира. Возможно, даже сегодня или даже сейчас». Сергей задумался, глядя на напряженно обреченную фигуру Элоры. Посмотрел на королеву. «Собственно, действительно», — подумал он. «Здесь я уже ничего не смогу поделать. Только во время казни...» «Малыш», — обратился он... «Какая казнь ей грозит?» «Королева желает выставить ее в океан на съедение морским хищникам», спокойно отозвался малыш. «Спасибо», — ответил Сергей и уже обращаясь к Сею. «Хорошо», — согласился он и, кинув прощальный взгляд на Элору, позволил малышу перенести себя в указанную Сеем точку. Он оказался на таком знакомом, правда, только очертаниями, острове Медвежий. Опь, солнце. Волны неторопливо накатывают на песчаный берег. Неподалеку рыбаки на лодках ловят рыбу. Здесь уже горел костер, небольшой стол, накрытый скатеркой и слегка заставленной бутылкой чего-то мутного, рюмками, едой, два стула. Рядом лежала рыба, несколько окуньков, здоровенный сазан, судачки. Рядом сей разделал второго сазана. Радостно улыбнулся. Неподалеку весело трещали березовые ветки костерка, жарко лаская, подвешенный над ним котелок. Все прям как в его снах, с огромным сожалением подумал Сергей. Но, правда, без Женьки и Капитана. «Признаться, я уже не думал встретить кого-нибудь из той своей жизни. Но больше всего я не ожидал встретить самого себя», — произнес Сей. «Как ты к ней относишься?» — спросил Сергей, мрачный после виды Элоры в темнице. «Ведь, получается, мы оба...» ужасно сильно влюблены в нее, и оба женились на ней, причем по сильной любви, разве не так? Он даже не сообразил назвать имя, думая, что сей сразу поймет, о ком идет речь. Сей замер с разделкой, задумчиво повертел в руках нож. «Да», — чуть заметно вздохнул он, погрустнев глазами, — «Эллора, так я больше ее и не увидел, никогда-никогда. Прошла, казалось бы, такая огромная прорыва лет», а до сих пор она стоит перед глазами, напряженная, в этой своей обтягивающей одежде, протягивает мне шарик. «Значит, ты все еще любишь Элору?» — спросил Сергей. «Все, что происходит впервые, запоминается на всю жизнь», — ответил Сей, возвращаясь к разделке. Сергей молчал, обдумывая это. И в первую очередь то, что Сей — это ведь он сам. И речь-то на самом деле идет не о ком-то постороннем, а о нем самом. Ее уже больше не было рядом со мной». — продолжил Сей. — А семь тысяч лет — это порядочный срок. Могу поспорить, ты даже и представить не сможешь, сколько за это время я повстречал женщин. И добрых, нежных, и властных красавиц, и добрых красавиц, и красавиц не очень добрых, и красавиц просто симпатичных, и красавиц не очень симпатичных, но замечательных душой. Сергей не отвечал, мысленно переносясь в тот мир, Это он сам жил там так долго, и рядом было много красавиц, но вот Элоры уже не было. Никогда. Он вдруг задумался об лоре Что она сейчас там делает? Как она? Ужасно сильно захотелось её увидеть. Его вдруг осенило. И малыш по просьбе Сергея вывел в воздухе большое изображение Элоры, что она сейчас сделала в данную минуту. Лежала на топчане, согнув ноги в коленках. Где-то за спиной Сея и невидимую для него и он все время видел ее перед собой, а сей нет. «Мне очень долго не давала покоя мысль, что Элора меня уже знала на корабле», — говорил между тем сей, снова продолжив разделку рыбы. «Соответственно, мы должны были с ней встретиться. Но время шло, она не появлялась, и я как-то стал забывать об этом, пока она не появилась у сирен. Ну, думаю, вот где мы познакомились». Но поводов для знакомства не было. Да и она появилась все-таки из какого-то другого мира — А тут ты, явно из того же мира. Мысль о нашем раздвоении — первое, что пришло мне в голову. «А как ты объяснишь перемещение Лоры?» — спросил Сергей, снова покосившись на ее изображении. Она сейчас встала и потянулась. «Почему она перемещается туда же, куда и я, но не друг за другом?» Внезапно появившаяся Тао прошла сквозь Сея, неся что-то в руках и снова исчезла, выйдя за невидимую границу проецируемого пространства. Ясно. Малыш параллельно решил показать и Тао, на всякий случай. Осталось еще увидеть проекцию Ильеи. «Розовые шарики, которые мы приняли с тобой, нарушили стабилизацию наших клеток, и так уже измененных после аварии», — пожал плечами сей, не отрываясь от рыбы. «И они заработали, словно маятник. Так и с лорой. Женька по наследству передал ей какие-то свои свойства, но они пока спали, как и у него самого. Но кто-то вдруг нарушил их стабилизацию — А перемещение — вы все время находитесь рядом, значит, попадаете в одни и те же туннели. Просто реакции взаимодействия у вас с туннелями разная. И Лора движется навстречу своей гибели, — спохватился Сергей. — Что-нибудь можно предпринять? — в надежде посмотрела он на Сея. — Чтобы предотвратить. Сей отрицательно покачал головой. — Ты сам понимаешь, — твердо ответил он, — если мы сможем перехватить ее во времени, то их просто станет двое, и одна из них все равно умрет. Так что ничего не изменится. Да и время нам пока не подвластно. Может, с твоей помощью удастся получше разобраться в этом вопросе?» Сей, воткнув мелких окуньков наружные вокруг костра, поскидывал головы, плавники, хвосты и печень в закипающий котел, а остальную брал в сторону, под кусты. Прогулялся к берегу, вымыл руки в оби, взял бутылку водки, явно настоянной то ли на колгановом корне, то ли на кедровых орехах, разлил по стаканам. «Забавно. Самому с собой пить не доводилось». Промолвил он задумчиво, протягивая стакан, и даже не думал, как это может выглядеть. И Сергей тут же вспомнил космическую базу. Встречу трёх. Впрочем, сея среди них точно не было. Выпили. «Слушай», — промолвил Сергей, ставя свой стакан на скатерку, «вот вы живёте так долго. Ну, а дальше-то что?» — спросил он. и «Элора как бы была рядом, и ему уже были интересны другие темы». «Я слышал теорию, что рано или поздно мир совсем погибнет. Сами атомы перестанут существовать через какой-то период циклов сжатия и большого взрыва. Ну, будешь ты жить миллионы лет, а дальше? Два, три, десять миллиардов. Конец все равно когда-нибудь наступит. И когда ты умрешь, тебе будет уже все равно. Прожил ты семьдесят лет, два миллиарда или вообще не родился». Сей с интересом посмотрел на Сергея я так понимаю что это вопрос о неизбежности конца утвердительно произнес он нанизывая куньков нарожный сергей только кивнул я так думаю нет никакой неизбежности и даже полный распад всех атомов это всего лишь явление природы а человек давно уже пытается покорить ее и значит он будет решать и эту проблему если она возникнет. Люди ведь всегда боролись с препятствиями создаваемыми природой и как правило, рано или поздно побеждали. А насчёт жизни миллиарды лет и усталость от этого, смысла нет сейчас говорить, что будет дальше, и плохо ли жить вечно. Надо сначала пожить. Я вот живу, пока ничего нравится. И мне кажется, и через триллиона лет мне жизнь не надоест. Но ведь считается, что человек живёт познаниями. Если он откроет все тайны, достигнет всего, чего хочет, разве это не конец? Снова спросил Сергей, кидая в котёл рыбьи головы и хвосты. «Познание — вещь тоже относительная», — пожал плечами сей, втыкая рожный в землю возле костра. «Я думаю, в материальной-то вселенной бесконечное число тайн и загадок. А, возможно, есть еще и нематериальное». «Объясни», — заинтересовался Сергей. «Я сейчас работаю над теорией «разум вне материи», — принялся за объяснение сей, нанизывая очередного окунька. Суть ее в следующем. Сейчас мы достигли физического бессмертия» но если человек попадет под камень, он, конечно, погибнет. А если вывести разум за материю? Это ведь совсем иной мир получается, ведь материя и время — вещи взаимосвязаны. Убери одно из этих составляющих, и второе исчезнет само собой. А интересно было бы заглянуть в мир, где нет ни материи, ни времени. Что он представляет собой? К тому же решится и проблема с физическим бессмертием». Сей посмотрел на Сергея, как бы ожидая его реакции. Но тот молчал, Исей воткнул вторые рожны в землю рядом с первым окуньком. «В старину на земле тоже долгое время считали, что земля — единственная в мире», — продолжил он, кидая Сергею нож и луковицу. «И только потом разобрались со множественностью миров, также и Вселенной. Таких мегавзрывов было великое множество. Это число невозможно ни описать, ни осмыслить. А также материальные миры возникали и множеством других способов, Причем в этих мирах были свои физические законы и своя таблица Менделеева, другая сила тяготения, другой источник горения звезд, а то и вовсе без звезд и галактик, а вместо этого что-то совсем другое. Сей замолчал, молчал и Сергей, переваривая услышанное и ножом очищая луковицу от кожуры. Впрочем, все это только предположение, — наконец произнес Сей. — Как видишь, очень много вопросов как возникла наша Вселенная, для чего и из чего, откуда взялась первая материя, где границы Вселенной и что за ней, и что за границами тех границ, сколько было больших взрывов и как выглядят новые миры, есть ли в них хоть какие-то сходства. В общем, как видишь, снова помолчали. Скинув последнюю кожурку, Сергей аккуратно, без брызг, опустил луковицу в котелок, сей докинул лавровый лист специи. Хочу сказать, что материальные миры — это убожество. Это только колыбель разума, его стартовый кокон. А основной разумный мир находится вне материального мира. Сергей взял черпак, помешал рыбу в котле, повернулся к Сею. «В чем смысл существования человека?» — спросил он. «Наверное, надо расширить этот вопрос», — сказал Сей. «Для чего существует разум вообще?» «Можно и так». — согласился Сергей. — Здесь дело в том, что разум возник хаотично. Никто ведь его не создавал специально. Выходит, разум сам должен решить для себя эту задачу. Сам получить ответ на этот вопрос. Сам найти для самого себя смысл. А вообще, как ты понимаешь, разум — это еще не верхняя ступенька развития. Есть и еще выше, и этих ступенек много, и их нельзя назвать разумом. Я сталкивался с кем-то, мельком сказал сей задумчиво, но так и не понял, что же это такое было. Сергей мысленно согласился. «Вообще смысл жизни, смысл всего нашего мира вообще — это понятие из области разумности, логики, если хочешь. Человек стремится дать логическое объяснение и своей жизни, и существованию окружающего мира со всеми этими расходящимися и сходящимися галактиками. А ведь мир создавался не разумом. Так что смысл нашего существования человечеству придется искать или придумывать самому. Если, конечно, вдруг не выяснится, например, в далеком будущем, что и природа, и разум создала какая-то высшая разумная сила. И тогда смысл будет определяться их целью, целью этих создателей. И этот вариант, наверное, для нас самый плохой. Так как марионетками быть что-то совсем не хочется. Сергей думал и об этом. Впрочем, так и должно быть». Иногда ловлю себя на мысли, задумчиво продолжил Сей, протягивая руку за водкой, что в мире есть какие-то структуры, которые недоумевают, глядя на нас, и что, мол, они суетятся, волнуются по этому поводу и строят разные теории, ведь все просто и понятно, и они просто переходят из одного состояния в другое, и из-за чего тут огород городить, ведь они, люди, все-таки не знают об этом. Сей замолчал, тема была исчерпана. «Твои цели в жизни?» — спросил Сергей, беря свой стакан. Сей задумался, поднимая свой. «Сам понимаешь», — сказал он, — «я очень много терял близких людей. И теперь считаю своим долгом найти способ вернуть их всех обратно из небытия. И вообще я считаю, что все люди достойны жить вечно. Бессмертие — так для всех, в том числе и очень давно умерших. Это и был наш с тобой лозунг, не так ли?» Сей внимательно посмотрел на Сергея. «И каким образом?» — спросил тот, кивая. «Перемещением по времени и забиранием душ», — просто ответил Сей, протягивая свой стакан. «Так ведь мир раздвоится, и один все равно умрет», — несколько удивился Сергей, чокаясь. «Не скажи, если забирать за мгновение до смерти. И, скорее всего, нематериальным существам не нужно будет раздваивать миры при перемещениях». Сергей кивнул. Выпили, молча закусили пирожками с капустой. «А что дальше?» — наконец снова спросил Сергей. Сей пожал плечами. «Планет много. Расселить. Пусть живут». Вода в котле закипела. Сергей взял пачку соли, зачерпнул на глаз ложкой, бросил, помешал, зачерпнул воды, и тщательно подул, осторожно попробовал, явно не досолил. Набрал еще соли поменьше, снова бросил, снова помешал, снова попробовал, еще чуть-чуть. Бросил щепотку, но пробовать уже не стал. Сей взял второй пирожок. «Разум — это очень уж редкое явление во Вселенной», — продолжил он, — «к тому же не имеющие природные корни. Ведь, как известно, разумным нельзя родиться. Это, как я уже говорил, видно на примерах разных детей, воспитанных в силу разных обстоятельств, среди волков или обезьян. Так что вряд ли разумом будут так раскидываться, транжирить, позволяя спокойно им умирать». «Наверняка кто-то из более высших, говорящих на «ты» со временем и пространством, будет их вытаскивать», — сей замолчал, задумчиво пережевывая пирожок. «А если разум все же дается человеку, то разумно предположить, что дается кем-то посторонним. И, возможно, после смерти тела этот кто-то посторонний забирает себе его назад для каких-то других целей. Может, тело — это только начальная стадия развития разума, что-то вроде ее колыбели». Второй разум, который разум начинает делать свои первые шаги, и разум может развиваться только в человеческом теле, как некоторые мухи откладывают свои личинки в тела других животных для развития своего потомства. Сей посмотрел на пустую бутылку из-под каинской водки, и она тут же исчезла, а на ее месте возникла другая, московская. Сергей от неожиданности вздрогнул. «Слушай», — сказал он, — «а можно сделать так, чтобы предметы не резко исчезали и появлялись» а постепенно. А то эта внезапность раздражает. Можно, — улыбнулся Сей. Еще — Ещё вопросы? — Вроде всё, — пожал плечами Сергей. — Всё? А не хочешь посмотреть, как ты появился в этом мире? — Ах, да, — спохватился Сергей. — Было бы любопытно. Сей ничего не ответил, но Сергей вдруг увидел и из ничего. Из точки среди мелких рыбёшек вдруг стало расти яйцо, словно плод какого-то растения, только кожура прозрачная. Вот оно выросло до определенных размеров, и в нем вдруг появился человек, и пузырь лопнул. «Малыш не сразу тебя обнаружил», — прокомментировал сей. «Ты ведь не сразу возник как объект, иначе бы сразу привлек внимание малыша. А рос из мелкой точки, что не противоречит законам природы. А про скорость роста малыш, скорее всего, не додумал. А вот когда ты начал захлебываться...» Вечерело. Солнце давно скрылось, уха наполовину съедена, костер догорал. «Предлагаю здесь заночевать», — сказал Сей, вяло шевеля прутом затухающие угольки. «Не возражаю», — ответил Сергей, задумчиво наблюдающий за редкими языками пламени и обдумывающий все услышанное и увиденное за сегодня. Возле костра возникло два спальника, лежащие на толстых подстилках. «Выбирай», — кивнул Сей, и Сергей молча полез в ближайший. Голова раскалывалась, и хотелось покоя. Ранним утром невидимый Сергей наблюдал, как открылся шлюз, и выплыли конвоиры с Элорой, приковали ее к ближайшей скале напротив стеклянного бункера, в котором расположились зрители. Действие происходило внутри защищенного периметра, и хищники здесь могли появиться только мелкие, а значит, казнь будет долгой и мучительной. Начальница конвоя, повинуясь жесту королевы, прикрепила какую-то коробочку неподалеку от Элоры, нажала на что-то, и тотчас океан заполнили крики умирающего тюленя. И Сергей, искренне обрадовавшись, что всё стало происходить так, как он примерно предполагал, тут же перенёсся немного подальше, за порог видимости из бункера, и быстро превратился в полосатого крега. Крутанулся пару раз, привыкая к новому телу, а потом, набирая бешеную скорость, рванул обратно. У самой скалы он затормозил, боясь всё тут разврошить, а заодно и смотровую площадку королевы. Было такое дикое желание. Медленно-медленно приблизился к скале. Зрители, ожидающие пиршества мелких хищников, в ужасе замерли за стеклом, понимая, что эта защита перед стотонным зверем бессильна. Крэг моргнул своим гигантским глазом, в упор глядя на сирен, и они в панике бросились к выходам, надеясь затеряться в толще скал, когда лопнет стекло. Одна только королева, сильно побледнев, осталась сидеть на своем возвышении, неподвижно глядя в глаза гигантского хищника, один зрачок которого был гораздо больше с самой сирены. Возможно, что в это время где-то там, в глубинах скалы, уже запирались водонепроницаемые переборки, оставляя королеву в изоляции. Элора же безвольно повисла на цепях, даже не пытаясь защититься, закрыться, зажмуриться в конце концов. Разинув свою пасть, Крэг Сергей попытался осторожно приблизиться как можно плотнее к очень уж маленькой Элори, чтобы зубами порвать цепь. И девушка от приближения такого гигантского монстра, находящегося буквально в сантиметрах, просто потеряла сознание. А он к ужасу своему понял, что просто не может дотянуться до такой маленькой для него цепочки, не повредив пленницу. В отчаянии он растерялся, не зная, что делать дальше — превратиться в мелкого краба, — Нельзя, — сказал малыш, — сильно много свидетелей. — Но что тогда? — обратился к нему Сергей. — Подскажи, заслони цепи от наблюдателей, и я их выдавлю. И Сергей, чуть-чуть шевельнув хвостом, передвинул свою тушу, заслоняя Элору от единственного зрителя, королевы, и цепи тут же вместе с крепежом вывалились из скалы, и неподвижная девушка, медленно опускаясь, вплыла в разинутую пасть Крэга повернувшись к королеве, чтобы та все прекрасно видела. Сергей медленно захлопнул пасть, придерживая хрупкую лору языком, чтобы она случайно не провалилась в гигантский пищевод. «Никогда не расскажу ей об этом», — подумал он, резко развернувшись, с большим трудом удержав себя от удара хвостом по бункеру, но принялся быстро набирать скорость, точно зная, куда ему надо доставить лору На всей планете океан это было единственное место для нее». «Там дальше периметр», — охладил его пыл малыш, — «подстрелят! Перенести?» «Давай!» — тут же крикнул Сергей, в рентгеновских лучах, видя впереди электрические пушки и торпедные установки, которые в спешке разворачивались. И Крэг в полосатой шкуре тут же очутился возле дома Тау. Совсем забрать лору из этого мира Сергей не мог. Ее жизненный путь уже предопределен, и нарушать его ему не позволяли. А поселить ее в отдалении... «А кто будет защищать и кормить? Один раз крек защитил, это может быть воспринято как чудо, но вот если сто раз...» Сторожевые барракуды шарахнулись в разные стороны, не успев предупредить хозяйку. Вход в жилище Сирены был свободен, но и Лора ведь была без сознания, и как её запихнуть внутрь, Сергей сообразить пока не мог. Сергей думал недолго. Почему-то ему казалось, что всё надо делать очень быстро. Открыв рот, он аккуратно вытолкал языком и Лору, на выступ в скале возле входа. Уложил девушку, чтобы она случайно не сползла. «Малыш», — обратился он, — «ты можешь озадачить Барракут, чтобы они сообщили Тау о гости?» «Могу», — отозвался малыш, понимая его нехитрую задумку. «Как только крык исчезнет». И полосатый крык тут же пропал для этого мира. Остался Сергей снова в невидимом состоянии. Вися в воде возле несчастной девушки, он лихорадочно озирался. «Ну, ну уже быстрее, черт вас возьми!» Но вот, наконец, подплыли барракуды, неуверенно, с опаской потыкались носами в Элору и исчезли в жилище Тао. Сергей ждал, со щемящей душу тоской, глядя на тело Элоры. «Ну давай же, выходи!» — мысленно торопил он, не находя себе места и боясь оставить Элору одну. Хоть та и была в костюме, да, и с кислородом, у неё, как и у него, проблем не было, но всё же. И Тао выплыла, вооружённой до зубов. Так же, как и баракуды с опаской приблизилась к Лоре, осмотрела вокруг, разослав барракуд к веерам на разведку и охрану, взялась за маской Лоры, приблизив к своему лицу, заглянула в шлем, вздрогнула явно задаченное. Сергей в нетерпении кружил вокруг них, не находя себе места. «Я же знаю тебя!» — лихорадочно проносились мысли. «Ты же добрый человек! Ну, давай же, заноси!» И та, условно услышав его, зацепила Элору за пояс и поволокла ко входу в свое жилье и барракуды, сгрудившись, охраняли ее отход. Сергей вздохнул с облегчением, и, проникнув сквозь толщу скалы, оказался внутри знакомого ему жилища сирены. Вынорнув, Тао подтянула тело девушки к краю, вылезла сама, придерживая ее руками, вытянула Элору на сухое место, присела рядом, тяжело думая о чем-то, резко дернула головой, словно прогоняя ненужные мысли, подняла Элору, занесла внутрь, уложила на Сергеев диванчик, потрогала пульс, посмотрела зрачки, открыв ей веки, снова вздохнула и вдруг с размаху шлёпнула Элору по щеке. Голова девушки безвольно дёрнулась в сторону. Тао подождала немного и снова шлёпнула Элору по щеке на этот раз по другой. Голова Элоры дёрнулась уже в другую сторону. И тут девушка судорожно втянула в себя воздух, выгибая спину чуть приоткрыла глаза, в беспамятстве глядя перед собой. Судорожно выдохнула, веки её снова сомкнулись. И Тау залепила пощечину в третий раз. Пощечина получилась звучной, и правая сторона лица Элоры покраснела гораздо сильнее левой, и глаза ее снова открылись. «Что это?» — еле слышно вымолвила она. «И после паузы... Где я?» «Привет, опальная советница!» — криво усмехнулась Тау. «Рада приветствовать тебя в своих убогих хоромах!» Элора, трясясь, непонимающе посмотрела на сирену, резко смотрелась вокруг, пытаясь приподняться. «Как я здесь очутилась!» Снова еле слышно выдавила она, бессильно падая обратно на диван. Тау непроизвольно развела руками. «Не, «Не знаю», — честно ответила она. Взгляд Элоры, судорожно бегущий по сторонам, наконец сфокусировался на одной точке. Она уже пристально посмотрела на Тау. «Почему ты?» — тихо спросила Элора. «И где Крэк?» «Какой?» Устало усмехнула сирена, белополосатый. Совсем тихо ответила Лора, устало закрывая глаза. Атава вдруг напряглась, схватила девушку за плечи, энергично потрясла. Причём здесь полосатый крек? со странным остервенением выдавила она. Отвечай же. Глаза Илоры с трудом приоткрылись. Отстань, вяло ответила она, пытаясь снова сомкнуть ресницы. Нет, ты ответь, не сдавала сирена, снова начиная трясти девушку. Полосатый крек, что он тебе сделал? Голова Элора безвольно болталась. Наконец глаза её снова приоткрылись. «Я тебя помню», — с трудом выдавила она. «Ты Тао, любовница господина инспектора». Элора замолчала. Тао тоже замерла, ожидая более вразумительного ответа. Не дождавшись, снова принялась трясти девушку за плечи. «Полосатый крек Он тут при Упорно цедила она сквозь зубы. «Крэг?» — вяло откликнулась Элора, и Тао тут же перестал её трясти. «Он...» Напал на меня, внутри периметра, во время казни. Проглотил, но почему-то не съел. Элора замолчала. Тау немного подождала. «Повезло, что тебя притащил полосатый Крэг», — уже более спокойно произнесла она. «Я его тоже видела. Он порвал криля, который напал на меня. Тогда я думала просто из-за добычи, а сейчас вся в тяжелых сомнениях. Мне кажется, это мой ангел-хранитель. А теперь еще и твой. Или все-таки наоборот?» Это твой ангел-хранитель, который почему-то помог и мне». Морская сирена, жилистая, вся в шрамах, внимательно посмотрела на Элору. Но та, разбитая ото всех передряг, молчала. «Не донесу», — снова произнесла Тао, — «живи. В океане только не появляйся, соседские баракуды шпионы могут увидеть». Элора только чуть кивнула ресницами и закрыла глаза, явно собираясь отдохнуть от стресса, а заодно и отоспаться после заключения. Видя, что все проблемы разрешены, Итау приняла его жену. Сергей вернулся к костру. Он всё-таки не успел как следует поесть. Сей как раз наливал ему остатки ухи. «Доброе утро!» — только сказал он, ставя тарелку перед Сергеем. «Доброе!» — кивнул тот, садя сибиря ложку. Молча ели. «Надо же!» — всё это время ошалело думал Сергей об одном и том же. «Я держал Элора у себя во рту. Всю, целиком!»